Глава пятая. Рива. «Это все еще центр?» Спросила я, вглядываясь в здания, мимо которых мы проезжали. «Какого же он размера?» Сидящий за рулем Андреас рассмеялся. «Я же говорил, что это большой город!» Затормозив на красный свет, он через плечо оглянулся на парней. Они теснились на заднем сиденье. Зиан настоял, чтобы я заняла переднее, хотя его мощному телу нужно было гораздо больше места, чем мне. Уж не знаю, проявил ли он заботу или просто беспокоился о том, что переднее сиденье мог потребовать Джейкоб, и тогда он сам оказался бы рядом со мной. «Я однажды встретил парня, который вырос в Торонто», сказал Андреас, и его голос перешел на тот ритм, с которым он всегда рассказывал истории. У него было много воспоминаний об этом месте. Работал где-то в центре города. Сплошь шума и суета. «Полагаю, у него не было воспоминаний о встречах с монстрами?» — спросил Джейкоб с ноткой нетерпения в голосе. Андреас проигнорировал читаемый между строк сарказм. «Нет! Самое интересное, что я видел, это то, как он однажды забрался на самый верх той башни». Через одно из задних окон он указал на узкое здание с выпуклостью посередине, которое напоминало нанизанную на зубочистку оливку, только в тысячу раз больше, и устремлялось в затянутое облаками небо. Казалось, оно раза в два возвышалось даже над самыми высокими из соседних небоскребов. «Забрался снаружи?» — с сомнением спросил Зиан. Андреас усмехнулся. «Внутри поднялся, по лестнице». Казалось, это продолжалось целую вечность. Потом он добрался до верха, и его вырвало. «Это, по-твоему, забавная история?» пробормотал Джейкоб. «Не похоже, чтобы он сильно расстроился. Ему было весело, а потом его догнали друзья, и они пошли праздновать в ресторан, который находится прямо там». Я хмуро смотрела на пешеходов, неторопливо проходящих мимо нас по переполненным тротуарам как и во всех остальных местах, по которым мы проезжали. Никто из них не отличался от обычных людей. Меня охватило любопытство. «Интересно, ты когда-нибудь заглядывал в воспоминания к монстру? И вообще, можешь ли ты это сделать?» Андреа склонил голову на бок. «Не знаю. Я никогда не встречал человека, в чьи воспоминания не мог бы заглянуть. Но, надеюсь, настоящие монстры не настолько хорошо сливаются с толпой, чтобы я не вычислил их сразу, как только загляну в голову. «Если в их воспоминаниях не будет ничего чудовищного, то, вероятно, они могут оказаться не так уж плохи», заметил Доминик в своей обычной, спокойной, задумчивой манере. Пока машина продолжала ползти в потоке автомобилей, мы все на минуту задумались о его словах. Затем Зиан похлопал рукой по животу. «Раз уж мы...» Все равно еще не решили, куда пойти. Может, стоит где-нибудь поужинать?» Джейкоб раздраженно вздохнул. Но андрес кивнул «Это дало бы мне время сосредоточиться на людях вокруг и посмотреть, смогу ли я наткнуться на какие-нибудь необычные воспоминания, которые подскажут нам направление». «Хорошо», — сказал Джейкоб. «Но давайте выберем скромное место, куда не нужно наряжаться или что-то такое». В рубашке с воротничком и слаксах, которые Андреас подобрал для него в торговом центре, он выглядел очень уверенно. Сам же Андреас, одетый в брюки цвета хаки и рубашку, наверняка смотрелся бы органично в любом ресторане, не считая совсем уж изысканных заведений высокой кухни. Но все остальные... Я надела свою новую любимую толстовку. Внутри она была мягкой, как бархат. И новые брюки карго карманы которых положила пару ножей, а сзади за пояс заткнула пистолет. Так на всякий случай. Зен был в обожаемой им спортивной одежде: штанах и футболке с курткой. А Доминик, ну куда бы мы ни пошли, в своей куртке он все равно будет выглядеть немного странно. И все же каждый из парней выглядел сногсшибательно. Я перевела взгляд обратно на лобовое стекло и велела себе перестать об этом думать, как будто это было возможно. «Кажется, я вижу подходящий вариант!» Андреас поставил машину на узкую парковку и указал на витрину дальше, по улице. Мы все выбрались наружу, вдыхая прохладный осенний воздух. Я сделала глубокий вдох, чтобы прочистить легкие, и проверить, не уловлю ли каких-нибудь необычных привкусов, которые могли бы привести нас к цели. И вдруг стоящий рядом Доминик вздрогнул. Я заметила это только краем глаза, и когда повернулась, он уже выглядел совершенно спокойным. Но вряд ли мне показалось. Моего носа достиг слабый запах адреналина, который тут же унес ветер. Наверное, я точно так же набрала полную грудь воздуха прямо перед тем, как издать свой убийственный вопль. Пока я вместе с ребятами шла кафе, С выцветшей вывеской «Закусочная нарцисс» эта мысль не давала мне покоя. Окна закусочной были немного запачканы, а кожаные сиденья, которые я увидела внутри, покрылись трещинами. Но место оказалось полупустым и определенно немодным. Подходящий вариант. Как обычно, Джейкоб с начальственным видом первым зашел внутрь и усадил нас за столик в углу, рядом с выходящими на улицу окнами. Я решила, что на протяжении всего ужина он хочет следить за всеми, кто проходит мимо. Может, в большом городе мы и сумели слиться с толпой, но это не значило, что хранители не смогут нас здесь выследить. От дурного предчувствия у меня по коже пробежали мурашки. Я едва заметила, как Джейкоб рассадил ребят по местам, а затем жестом пригласил меня сесть напротив него. Он сделал так, что я оказалась с краю скамейки, и меня не зажимали в угол. Полная противоположность тому, как он поступил бы в такой ситуации неделю назад, когда опасался, что я от них сбегу. Я сидела рядом с Зеном, который отодвинул свои мускулы подальше, несомненно, для нашего обоюдного удобства. Когда официантка принесла меню, и я взяла одно из них, мой взгляд заметался между списком блюд и окном. Если бы хранители каким-то образом нас здесь нашли, мы ведь заметили бы их приближение. Похоже, что рядом с туалетами расположен черный ход. И если нам действительно понадобится быстро сбежать, стекло всегда можно разбить. Когда я, наконец, убедила себя уделить все свое внимание меню, у меня потекли сленки. Мы уже несколько дней не ели ничего, кроме фастфуда, который могли предложить продуктовые магазины и автокафе. Бургеры выглядели аппетитно, но их я уже съела целую тонну. К тому же было еще столько вариантов. Пусть это и не пятизвездочный ресторан, но по сравнению с тем, с чем я имела дело раньше, уже что-то. Я облизнула губы. Андреас заметил это с явным удовольствием. «Ты уже знаешь, чего хочешь, День? «Я хочу все меню целиком», — пробормотала я. У них есть и рыба с жареной картошкой, и лазанья. Как тут вообще можно выбрать?» Уголок его рта приподнялся. «Я думала лазанье. Как насчет того, чтобы я заказал ее, а потом отдал часть тебе?» Я перевела на него взгляд, но не смогла прочесть эмоций. На его расслабленном лице отражалась лишь крошечная надежда. Мне не хотелось чувствовать себя обязанной за его доброту. Но еще я очень хотела оба блюда. Я закрыла меню. Договорились, поменяемся блюдами. Зиан что-то бубнил себе под нос. Ребрышки или стейк, им стоило объединить их в одно блюдо. Доминик задумчиво обвел взглядом интерьер ресторана. Думаю, в таком месте, как это, лучше брать ребрышки. Не то чтобы я был слишком разборчив по части стейков, ответил Зиан. Обычно я старалась как можно меньше смотреть на Джейкоба, но, сидя прямо напротив него, это оказалось трудно. Когда мой взгляд в очередной раз наткнулся на него, он, прищурившись, смотрел в окно. С бешено колотящимся сердцем я повернула голову и увидела, как стоящий на тротуаре мужчина пытается удержать в руках стаканчик с кофе. Дымящаяся жидкость выплеснулась ему на рубашку, и он вскрикнул так громко, что я услышала это через стекло. Когда парень поспешно удалился, я снова посмотрела на Джейкоба. У него на лице появилась легкая, но довольная улыбка. Он заметил, что я на него смотрю, и немного выпрямился. «Этот придурок пялился на тебя так, словно хотел съесть на ужин». Получается, кофе пролился не по простой случайности, а из-за небольшого телекинетического толчка. Я сердито посмотрела на Джейкоба. «От того, что кто-то смотрит, мне хуже не будет. А если он и попытался бы что-то сделать, я вполне в состоянии управиться с каким-то случайным чуваком». Джейкоб пожал плечами. «Лучше нам использовать более тонкий подход, чем показывать когти на публике». В его словах был смысл. Но я все же скрестила руки на груди. «Или ты мог бы просто...» Не начинать мстить за воображаемые оскорбления. Джейкоб пронзил меня своим холодным взглядом, но почему-то в этот момент я почувствовала совсем не холод. Наверное, ты все еще зла на меня. Это нормально, произнес он тихо и ровно, но с такой резкостью, что стало очевидно: на самом деле он не в восторге от моих чувств. Я все равно буду тебя защищать. И это сказал парень который большую часть последних нескольких недель мучил всеми возможными способами. Но что действительно несправедливо, так это то, что пыл его слов вызвал во мне волну жара. «Как и все мы!» – вставил Диен, бросая взгляд в сторону окна, как будто думал, что там уже могла появиться какая-то новая угроза, с которой ему нужно было бороться. Прежде чем я успела сообразить, что сказать моим самозванным телохранителям, к нам подошла официантка и начала принимать заказы. После того, как она ушла, Джейкоб повернулся к Доминику, так что напряжение немного спало. — Ты же продолжал смотреть записи, Энгель, пока мы ехали. Нашлось что-нибудь, что могло бы помочь нам вычислить монстров? Доминик поджал губы. — Кажется, нет. — Даже там, где она никак не шифровала свои записи, есть много пробелов. Она не поясняла многие вещи. Наверное, не видела в этом смысла. «Должно же быть хоть что-то, иначе никто и никогда не вычислил бы монстра рядом с собой», — сказал Зиан. Когда она описывала их виды, то упоминала общие характеристики. Например, у оборотней, скорее всего, будут заостренные уши, клыки или когти. Но, очевидно, они не разгуливают так все время. Андреас потер подбородок. «Возможно, у них все же есть какие-то внешние признаки. Иначе зачем об этом упоминать?» Зион нахмурился. «Ни у кого из нас ничего такого нет». Он замолчал с таким выражением лица, словно хотел прикусить себе язык. «Я имею в виду...» «Кроме меня» мягко сказал Доминик, хотя смотрел не на нас, а на свою салфетку. «Тем, у кого и правда есть нечеловеческие внешние особенности, было бы трудно слиться с толпой», — заметила я. «Так что, возможно, их можно найти в местах, где обычно темно, например, в ночных клубах, барах или где-то еще». Джейкоб усмехнулся. «Места, где все немного странные. В каждом городе есть подобное заведение». Я попыталась вспомнить все, что видела, но, посмотрев только снаружи, трудно сказать, какие из них кажутся самыми странными. Тогда, может быть, нам стоит наведаться сразу в несколько? Зиан поморщил лоб. Но не знаю. Чем больше мы будем высовываться, тем больше вероятность того, что нас заметят, разве нет? Я решила дать ребятам еще немного обсудить свои опасения, а сама уставилась в окно, где уже наступил вечер. Мигающие уличные фонари заливали тротуар своим сиянием. Мимо проходили десятки людей, но никто из них не сверкал клыками и не махал хвостом. Если бы монстров было легко вычислить, об их существовании уже все бы узнали, так ведь? Официантка принесла наше блюдо так быстро, что у меня еще не успела окончательно свести желудок от голода. Вид золотистой рыбы в кляре и крупной, но хрустящей картошки фри Меня приободрил. Я точно сделала правильный выбор. В обоих случаях. Лазанья Андреаса сочилась густым томатным соусом и сливочным сыром. Я уж было решила, что передумает, но он сразу же отрезал четверть порции и, положив кусок на блюдце, пододвинул ко мне. «Если тебе так сильно понравится, что захочешь еще, дай мне знать». Опустив взгляд на свою тарелку, Я переложила один из трех кусочков филе в кляре на другое блюдце, чтобы отдать ему. «Обмен!» «Ты не обязана!» «Обмен!» — твердо повторила я. «Как-никак я хочу, чтобы после ужина я все еще была в состоянии передвигать ноги!» На лице Андреаса промелькнула улыбка. «Ладно, справедливо!» Я начала было противиться зародившемуся во мне, но нежеланному дружескому чувству как вдруг Джейкоб вонзил свою вилку в мою тарелку. Металлические зубцы звякнули о фарфор. Приподняв бровь, я следила, как он поднимает с моей тарелки подцепленную на вилку картошку фри. «Теперь ты защищаешь меня от моего ужина?» Он повернул вилку в пальцах, показывая мне что-то черное, проткнутое одним из зубцов. «На нее села муха!» На секунду я потеряла дар речи. Должно быть, он использовал свою силу, чтобы удержать муху на месте, раз умудрился вот так ее поймать. Похоже, что так. Не теряя ни секунды, Джейкоб встал со своего места, подошел к стойке, положил вилку на пластиковую столешницу. «Мне нужна новая вилка», — сказал он спокойно, но настойчиво. Дежурящая за стойкой официантка протянула ее ему, даже не потрудившись спросить, зачем. Наверное, я решила, что свою он уронил на пол. У меня внутри все перевернулось, и чтобы отвлечься, я принялась за свой ужин. Теперь уже без мухи. Рыба получилась невероятно нежной, а соус к ней восхитительно терпким. Когда я подцепила лазанью на вилку и отправила ее в рот, то от удовольствия прикрыла глаза. Завтра мы вернемся к протеиновым батончикам и готовым сэндвичам, Пока есть возможность, надо попробовать как можно больше. Ни для кого не стало сюрпризом, что любитель сладкого Доминик заказал завтрак на ужин. Перед ним стояла тарелка с политыми сиропом черничными блинчиками и парой кусочков бекона. Наспех откусив несколько кусочков, он махнул Андреасу вилкой. В следующий раз добавь кленовый сироп в список продуктов, которые нужно будет купить в магазине. Кажется, я готов питаться только им. Затем он повернулся ко мне и мягким, нерешительным движением подвинул тарелку. Хочешь немного? Это намного вкуснее, чем обычный сироп. И блинчики тоже великолепны. Я открыла рот и тут же его закрыла. Ему доводилось есть такую еду не чаще, чем мне. Хранители обычно готовили нам очень простые блюда, чтобы мы были благодарны за каждое крошечное угощение, которыми они нас награждали. А иногда в качестве теста нас и вовсе оставляли без еды. Он, наверное, никогда не ел таких свежих блинчиков, как эти, и все равно предложил мне кусочек. Он пытается загладить вину за ту свою реакцию, когда мы вышли из машины. Прежде чем я успела ответить, Зиан широко распахнул глаза. Он оторвал одно из ребрышек и протянул над столом. «Ребрышки тоже очень вкусные. Попробуй, если хочешь» э промычала я, прекрасно понимая, что они не собираются делиться друг с другом. Эта щедрость распространялась только на меня. «Простой способ втереться в доверие? Я должна простить их за все, что было из-за кусочка блинчика и ребрышек барбекю?» Мой взгляд сам собой устремился к Джейкобу. Каким-то образом он оказался островком безопасности, поскольку единственный не попытался поделиться. Он встретил мой взгляд и опустил взгляд на свою тарелку. Такую же рыбу с жареным картофелем, как и у меня. Я бы уступил в клуб, но кажется, это уже лишнее. Сказал он, как будто решил, что я посмотрела на него с требованием, а не в поисках спасения. Все в порядке, быстро сказала я. Правда, у меня и так много еды. Наверное, мне следовало поблагодарить их. Но почему-то я чувствовала, что это могут счесть за принятые извинения. А к этому я была не готова. А от еще большей растерянности меня спасло возвращение официантки. «Как у вас дела?» – спросила она, тепло улыбаясь. И тут мне пришло в голову, что перед нами отличный источник информации. Я растянула губы в улыбке. «Отлично! Только хотели узнать. После ужина мы думали пойти куда-нибудь выпить и... Э, немного повеселиться. Может, посоветуете что-нибудь поблизости? Что-нибудь необычное?» С такой публикой, которую не встретишь на улицах города, мы хотим получить максимум впечатлений. Не знаю, сочла ли она мою попытку объяснения странной, но либо просьба прозвучала правдоподобно, либо она просто хотела получить хорошие чаевые. Девушка слегка постучала ручкой по губам. Ну что ж, если вам хочется чего-то необычного, какой-то экстремальной атмосферы, то всего в нескольких кварталах к востоку отсюда есть панк-клуб. «А чуть дальше есть бар, в котором, как мне кажется, до сих пор собираются готы. Из ближайшего это все, что припоминаю». «Звучит идеально», — радостно сказала я, доставая телефон. «Как они называются? Боюсь забыть». Она вспомнила название, и я записала их в заметках. Когда она ушла, Андреа тихонько присвистнул. «Очень ловко день!» Джейкоб ухмыльнулся. Это одновременно и пугало, и захватывало. «Следующую остановку мы определили. Заканчивайте, и давайте продолжим путь».